«Благодарю, настоятель!» — кивнул метельщик. Он поднес ладони к губам. «Эй, вы! Второй шпиндель! Четвертый бинг примерно в районе девятнадцатой группы! И шевелитесь!» «Со всем уважением! Ваше просветлейшество! Не могу не выразить протест!» — сказал главный прислужник. «Мы подготовились к такой чрезвычайной ситуации. Я знаю все о подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях!» — перебил его Людзе. Вечно чего-нибудь да упустишь. Вздор! Мы приложили все усилия. И, как всегда, саму чрезвычайную ситуацию не учли. Людзе повернулся к залу и озабоченным монахом. Готовы? Отлично. Выводите на пол. Немедленно. Или мне самому спуститься к вам. Учтите, я очень не хочу туда к вам спускаться. Люди отчаянно закопошились вокруг цилиндров, и на полу под балконом новый узор сменил старый, Линии цвета были другими, но сине белая точка занимала центр. «Смотрите», — сказал Людзе, — «такая картина возникла меньше, чем за десять дней до того, как часы начали бить». Монахи промолчали. Людзе невесело улыбнулся. «А через десять дней...» — «Время остановилось», — закончил лопсанг. «Можно и так выразиться», — согласился Людзе. Его лицо почему-то покраснело. Один из монахов положил руку ему на плечо. «Все в порядке, метельщик», — промолвил он успокаивающим тоном. «Мы знаем, что ты просто не мог оказаться там вовремя». «Предполагаю, что мы всегда должны оказываться там, где надо, вовремя», — возразил Людзе. «Проклятие! Я стоял у самых дверей, Чарли! Слишком много замков, слишком мало времени!» За его спиной мандала постепенно возвращалась к измерению настоящего. «Ты ни в чем не виноват», — повторил монах. Людзе сбросил с плеча его руку и повернулся к настоятелю, сидевшему на плечах главного прислужника. «Ваше просветлейшество, я прошу разрешить мне расследовать происшествие и определить причину». Он постучал себя по носу. «Я чувствую запах. Я ждал такой возможности все эти годы. На сей раз я тебя не подведу». Воцарилась тишина. Настоятель выдал пузырь. «Это случится опять в Обервальде». Промолвил Людзе с нотками мольбы в голосе. Именно там любит играть с электричеством. Я знаю эту страну, как свои пять пальцев. Дай мне пару толковых людей, и мы раздавим беду еще в зародыши. Ба-ба-ба-ба-ба. Это нужно обсудить, Юдзе. Но мы на тебе за пьедожение, ответил настоятель. Инпо всех бдум-бдум-бдум старших боевых монахов собьять в через пять ба-ба-ба минут. Сейчас маховики ботают в дум б -дум гаймонично. Один из монахов оторвался от изучения свитка, который ему передали. Судя по всему, да, ваше просветлечество. Мои поздъявления упъявляющему по ней икик. Ну, что, Бланк умер, — пропромотал Людзе. Настоятель разом перестал выдувать пузыри. Печальные новости. Насколько я знаю, он будет твоим дюгом. Этого не должно было случиться. — покачал головой метельщик, — не должно было. — Соберись, Людзе, мы еще поговорим. И кик Ударом резиновой обезьяны по уху настоятель направил главного прислужника к выходу. Остальные монахи тоже начали расходиться по своим делам. Людзе и Лоб Санг остались на балконе, стали наблюдать за пульсирующей мандалой. Людзе откашлялся. — Видишь, маховики в конце зала, — спросил он. — Маленькие записывают узоры за день? Из них отбираются самые интересные, и уже они сохраняются на больших. — Я только что предвспомнил, что ты это скажешь. — Ну и ну! Ну и ну! Какой одаренный отрок! Людзе перешел на шепот. — За нами кто-нибудь следит? Лопсанг огляделся. — Здесь еще остались люди. Людзе снова заговорил громко. — Ты что-нибудь слышал о великом крахе? — Только слухи, метельщик. «Да, слухов было предостаточно. День, когда остановилось время и прочая ерунда». Людзе вздохнул. «Знаешь, почти все, чему тебя учили, — ложь. Иначе и быть не могло. Есть такая правда, которую сразу и не осознаешь. Ее надо подавать порциями. Ты ведь хорошо ориентируешься в анг-морпорке? В опере приходилось бывать?» «Только оттачивая мастерство карманника, у метельщик. А ты когда-нибудь обращал внимание на крошечный театр на другой стороне улицы? Кажется, он называется «Дискум». Ну, конечно, помню, как-то раз мы ходили туда, купили самые дешевые билеты, сидели на земле и кидались орехами на сцену. А ты когда-нибудь думал о том несоответствии? Огромный оперный театр, весь в бархате и золоте, с огромным оркестром и крошечный театрик под соломенной крышей с деревянными декорациями, Бескресел с одним музыкантом, играющим на Крамбоне. Никогда, пожал плечами Лопсанк, такова жизнь. Людзе почти улыбнулся. Человеческий разум ⁇ очень гибкая штука, сказал он. Просто поразительно, насколько он способен растягиваться, вбирая в себя нужные ему объяснения. Мы неплохо там потрудились. Людзе, сбоку от них возник один из младших прислужников. Настоятель желает видеть тебя немедленно. Он почтительно склонил голову. «Хорошо», — ответил метельщик и толкнул Лапсанга в бок. «Мы едем в Анкмор Корк, парень». «Что? Ну ты же просил, чтобы тебя послали в...» Людзе подмигнул ему. «Ибо начертана никогда не получишь то, что просишь. Понятно? Знай, отрок, кроме плинга есть и другие способы заставить Дангданга подавиться». «Правда?» «Да, очень много плинга». А теперь идем к настоятелю, сейчас его будут кормить, хвала богам твердой пищи. по крайней мере, в кормилице больше нет необходимости. Он стеснялся, девушка стеснялась, ты не знал, куда девать глаза. Ему ведь с точки зрения умственного развития 900 стукнуло. Вероятно, он очень мудр. Ну, достаточно мудр, вполне достаточно. Но, как я не раз убеждался, возраст и мудрость не всегда находятся в прямой зависимости друг от друга промолвил Людзе, когда они подходили к покоям настоятеля. Некоторые люди, получив власть, глупеют, хотя, конечно, к нашему настоятелю это не относится. Настоятель сидел на высоком стуле. Он только что облил питательной кашей главного прислужника, который улыбался так, как может улыбаться только человек, чья будущая работа напрямую зависит от того, насколько довольным он будет выглядеть, когда у него со лба стекает пюре из пастернака и крыжовника. Лопсангу показалось, впрочем, не впервые, что атаки настоятеля на этого человека вовсе не случайны. Главный прислужник был весьма неприятной личностью. При встрече с ним у любого нормального человека появлялось непреодолимое стремление вылить ему на голову что-нибудь липкое или треснуть его резиновым яком, а настоятель был уже в том возрасте, когда человек начинает прислушиваться к сидящему внутри ребенку. «Ты за мной посылал?» «Ваше просветлейшество!» — поклонился Людзе. Настоятель перевернул миску на грудь главного прислужника. «Уа-ха-ха-ха-ха! -ха -ха -ха. Да, Юдзе. Сколько тебе сейчас ед?» «Восемьсот, ваше просветлейшество! Ну, разве это возраст?» «Тем не менее, ты б очень много в Йемене, путешествуя по Мию. Насколько я понимаю, ты собирался уйти на покой и заняться уходом за садом?» «Да, но...» «Но...» — настоятель ангельски улыбнулся. «Как стай, боевой конь ты воскицаешь, ха-ха, засвишав звук тьюб, да?» «Не думаю», — ответил Людзе. «Лично я ничего смешного в трубах не вижу». «Я имею в виду, что тебе не тейпится, снова бьется в бой. Ты помогай обучать наших агентов в течение дойгих лет, не так ли, этих вот господ?» Несколько плотных и мускулистых монахов сидели у стены, они явно готовились к длительному путешествию, Облачились в просторную черную одежду, повесили на спины свернутые циновки. Монахи робко поклонились Людзе, и взгляд их поверх черных полумасок был смущенным. «Сделал все, что от меня зависело», — подтвердил Людзе. «Учили их другие люди. Я лишь пытался возместить нанесенный ущерб. Лично я никогда не учил их быть ниндзями». Он толкнул псанга в бок. «Это...» «Ученик» на агатском языке означает «внезапные ветры», — добавил он с циническим шепотом. «Я намееваюсь посеять их на задание немедленно». «Уа!» — настоятель ударил ложкой по стулу. «Это Пикас, Юдзе». «Да, конечно, легенда. но слишком давно ты ею встай. Почему бы тебе не начать верить в будущее? Ик...» «Понятно», — печальным тоном произнес Людзе. «Да, когда-нибудь это должно было случиться». «Большое спасибо за уважение к возрасту, ваше просветлейшество». «Брм-брм, Юдзе, я давно тебя знаю. Ты не будешь пьебъезжаться к убивайду ближе, чем на сто мей, договорись?» «Не договорились, ваше просветлейшество». «Это приказ «Понимаю». «Ты, Яньше, не выполняй ба-ба-ба, мои приказы. Вомни, как мне сейчас помнится». «Это было тактическое решение, принятое человеком на месте». «Ваше просветлечество, скорее, это было интерпретацией твоего приказа», — сказал Людзе. «Это когда ты отпьявится туда, куда тебе четко и ясно запить и ходить, и сделать то, что делать было абсолютно запрещено. «Да, ваше просветлечество, иногда, чтобы пилить, нужно нажимать на другой конец пилы. Когда я сделал то, что не должен был делать, там, где не должен был находиться, Я добился того, что должно было быть достигнуто в том месте, где это должно было произойти. Настоятель долго и пристально смотрел на Людзе,